Зеленая черепица на главах вполовину осыпалась, железная крыша проржавела, штукатурная облицовка облезла, карнизы, наличники, сандрики и узорочный кафельный вокруг церкви пояс обвалились. От тех крылец на кувшинных столбах с висячими арками уцелело только одно — на колокольне березка выросла. Сандрик, карнизик над окном.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 Десятков до трех ветряных мельниц. Ни для размола муки, ни для обдирки крупы, ни для битья конопляного масла ставлены те мельницы. Рыболовные уды точат на них. Село Мершенью зовется. Оно казенное. А в старые годы бывало в дома живоначальные троицы и преподобного Сергия, радонежского чудотворца.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 Да по сотням баранов на ярманке у ханской ставки скупают, мясо продают по базарам, а зимой мороженое отвозят в Ростов и Ярославль на продажу. Сало топят, кожи до овчины выделывают. Другие денежные люди осенью ездят в Уральск и Саратов, и там, накупив коренной рыбы, развозят ее зимой по деревням. А которые за ножи на страну не отлучаются – Те дома два промысла знают, сети для низовой рыбной ловли вяжут, да уды для нее же работают. Бабы треплют коноплю, придут ее вместе с мужиками и вяжут сети от одноперстника до ладонника. Одноперстник сеть с мелкими ячеями в палец величиной, ладонник — с крупными ячеями в ладонь.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 Оттачивают жеребейки. Взрослые глинчат их и гнут на уды. Глинчить, наводить лоск, полировать. Большие уды, что зовутся кованцами, что идут на белугу и весят по пяти до да по шести фунтов каждая, кузнецы куют на кузницах. Так кормятся мершенцы. Но у них, как и везде, барыши достаются не рабочему люду, а скупщикам да хозяевам точильных мельниц, да тем еще, что железо сотнями пудов, либо пеньку сотнями вазов покупают. Работая за низкой платы, бедняки век свой живут ровно в кабале, выбиться из нее и подумать не смеют. Ропщут на судьбу мершенцы и так говорят. Старики нам говаривали, что в годы прежние, когда прадеды наши жили за монастырщиной, житье всем было привольное, не такое, какое нам довелось.